«Современный человек находится перед Гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка» — Сергей Вавилов. «Нет таких наслаждений, которые не теряли бы этого названия, когда они достаются легко и во множестве» — Марида Севинье. «Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что не следует обращать внимание» — Уильям Джеймс. «Вернейший способ быть обманутым — это считать себя умнее других» — Франсуа Деларош-Фуко. «Как тяжесть собственного тела носишь, не замечая его веса и чувствуешь каждую постороннюю тяжесть, так не замечаешь и собственных пороков и недостатков, а видишь только чужие» — Артур Шопенгауэр. «Для каждого человека ближнее зеркало, из которого смотрят на него его собственные пороки». Но человек поступает при этом как собака, которая лает на зеркало, думая, что видит там не себя, а другую собаку. Артур Шопенгауэр. Юношей человек собирается построить мост на Луну или храм до небес. Однако, состарившись, он часто строит лишь деревянный сарай. Генри Тор. Гениальность это всего-навсего непривычный взгляд на вещи. Уильям Джеймс. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона. Сади. Видя чужие пороки, умный избавляется от своих. Публисир. «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх» — Фридрих Шиллер. «Большое препятствие для счастья — это ожидание слишком большого счастья» — Бернардо Фонтенель. «Мы приписываем судьбе все наши несчастья». но никогда не приписываем ей своих успехов. Шарль Режеманце «Брак – основная причина разводов» Лоренс Питер «Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии» Лев Толстой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 «Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что неразумно живет» — Виссарион Белинский. «Сознание своего несовершенства приближает к совершенству» — Иоганн Гёте. «Наша жизнь состоит не из событий, а из нашего отношения к событиям – скелев.